Медленное развитие растительного царства предусматривается длительным междупланетным отдыхом человека. Когда наступает солнечная пролая, все очищенное человечество погружается в нирвану, и из этой междусолнечной нирваны будет рождено в более высоких системах. Цепь миров разрушается и исчезает, как тень со стены после потухшего света. Мы имеем все указание, что в тот самый момент подобное солнечное пролая наступило, и еще две меньших заканчиваются где-то. У начала солнечной Манвантары до сих пор субъективные элементы материального мира, разбросанные сейчас в космической пыли. Получив импульс от новых тхян чоханов Новой солнечной системы. Высочайшие из прежней системы уходят выше, вливаются в первоначальные волны жизни и, разлившись в дифференцирующиеся центры деятельности, сочетаются в последовательной шкале семи стадий эволюции. Подобно всякой другой сфере пространства наша земля до достижения ею окончательной материальности и ничто в этом мире не может дать вам представление этого состояния материи, должна пройти гамму семи стадий плотности. Я говорю «гамму» намеренно, ибо диатоническая шкала дает лучшую иллюстрацию постоянного ритмического движения нисходящего и восходящего цикла свабхавата в ее постепенной смене тонов и полутонов». Вы имеете среди ученых-членов вашего общества одного, который, не будучи ознакомленным с нашей оккультной доктриной, все же интуитивно понял с точки зрения науки идею солнечной пролаи и ее манвантары в их началах. Я имею в виду известного французского астронома Фламмариона. Он говорит как истинный ясновидец. Факты таковы, как он их предполагает, с легкими изменениями. Как следствие векового охлаждения, вернее старости, потери жизненной силы, отвердевания и высыхания планет, Земля достигает точки, когда она начинает становиться ослабленным, распущенным конгломератом. Период деторождения прошел, потомство все вскормлено, и период ее жизни окончен. От этого времени ее составные массы перестают повиноваться законам сцепления и соединения, которые взаимно держали их, и становясь подобно трупу, оставленному на разрушение, предоставляет каждой молекуле, входящей в ее состав, освободиться и отделиться от тела навсегда, чтобы в будущем подчиниться волне новых влияний, Притяжение Луны, если бы только. Он мог знать весь размер ее губительного влияния. Само предприняло бы труд разрушения, породив вместо водной волны волну отлива земных частичек. Его ошибка в том, что он думает, что длительное время должно быть посвящено на разрушение Солнечной системы. Мы знаем, что это совершается в мгновение ока, но не без многих предварительных предупреждений. Другое заблуждение, что Земля упадет в Солнце. Солнце первое разлагается при солнечной пролае. Вникните в природу и сущность шестого принципа мира и человека, и вы проникнете в величайшую тайну этого мира. И почему бы нет? Разве вы им не окружены? Каковы его знакомые проявления? Мисмеризм? адической силой и так далее. Все различные виды одной и той же силы одинаково готовы к хорошему и дурному применению. Степени посвящения адепта отмечают семь стадий, на которых он открывает тайну семиричных принципов природе и человеке и пробуждает свои спящие силы.